«Как же здесь грустно!» — прошептала Тика. «То есть я не то чтобы боюсь. Зла здесь, по-моему, никакого нет, только печаль. Если боги вправду приходят сюда, то, наверное, за тем, чтобы поплакать над горестями мира». Физбен обратил на Тику пронизывающий взор и, казалось, собрался что-то сказать, но не успел. «Танис!» — раздался истошный крик Тасельхофа. «Смотри!» «Вижу!» И полуэльф помчался бегом. По ту сторону чаши смутно виднелись два силуэта. Один маленький, другой повыше». Они боролись. По крайней мере, Танису так показалось. «Это Берем!» — верещал Тасс. Его-то острые кендерские глаза ясно их различали. «Ой, как бы он чего над Флинтом не учинил! Скорей, Танис!» Подгоняемый страхом, Плуэльф и так несся со всех ног. И на чем свет стоит, костил себя на бегу за то, что допустил подобное. За то, что не присмотрел, как следует за Беремом. За то, наконец, что не вытряс из него всего того, о чем тот явно не договаривал. Друзья что-то кричали ему, но Танис не слышал. Он видел только тех двоих, и чем ближе, тем яснее». Он видел, как гном повалился на наземь, а Берема стал состоять над ним. «Флинт!» — завопил Танис. Сердце с такой силой колотилось в груди, что глаза подернула багровая пелена. Легкие горели огнем, дышать было нечем. И все-таки Полуэль знай прибавлял шагу. Вот Берема обернулся к нему. Казалось, он пытался что-то сказать. Танис видел, как шевелились его губы, но слов разобрать не мог из-за бешеного стука в висках. Флинт лежал у ног Берема. Гном не открывал глаз, голова его безжизненно наклонилась к плечу, а лицо было пепельно-серым. «Что ты наделал?» — не своим голосом закричал Таннис. «Ты же убил его!» Горе, ярость, отчаяние и чувство непоправимой вины взорвалось в нем не хуже огненных шаров старого мага, наполнив невыносимой болью все его существо. Кровавый туман заметался перед глазами. Он не помнил, как выхватил меч. Холодная сталь рукояти словно сама собой оказалась в ладони. Мелькнули глаза Берема. В них не было страха, лишь глубокая скорбь. Потом глаза округлились от боли, и только тут Танис понял, что вгоняет меч в податливое человеческое тело. Клинок вспорол плоть, рассек кости и проскрежетал по скалях, который Берем прижимался спиной. Горячая кровь хлынула Танису на руки. Жуткий крик резанул уши. Потом на него навалилась какая-то тяжесть, едва не сбившая его с ног. С удорожными движениями Танис пытался выдернуть меч, чтобы рубить еще и еще. Чьи-то сильные руки тащили его прочь, но обезумевший полуэльф вырвался. Когда он, наконец, высвободил меч, тело Берема сползло наземь. Кровь хлистала из чудовищной раны в груди, чуть-чуть ниже камня, лучившегося зловещим сиянием. Позади звучал чей-то гулкий бас, слышались женские всхлипывания и пронзительные тонкие крики, полные горя. Танис в ярости крутанулся. Кто смел помешать ему? Он увидел рослого мужчину с искаженным горем лицом и заплаканную рыжеволосую девушку. Он не понимал, кто это такие. А потом перед ним появился древний-древний старик. Лицо его было спокойно, а глаза, неподвластные течению лет, полны печали. Старец чуть улыбнулся танису и положил руку ему на плечо. Его прикосновение было словно прохладная вода для сжигаемого лихорадкой. танис ощутил, как к нему постепенно возвращается разум, а перед глазами рассеивается багровая пелена. Он выронил окровавленный меч и, рыдая, скорчился у ног Физбена. Старец нагнулся и ласково погладил его по голове. «Соберись силами, танис сказал он тихо. ты должен попрощаться с другом, ибо ему предстоит долгий путь. «Флинт!» — выдохнул танис Физбен скорбно кивнул, мельком глянув на распростёртое тело Берема. «Пойдем. Здесь тебе все равно больше делать нечего». Глотая слезы, танис кое-как поднялся на ноги. Отпихнул с дороги старого мага и пошел, спотыкаясь туда, где лежал на камнях Флинт. Глава гнома покоилась на коленях у Тассельхофа. Завидя полуэльфа, Флинт улыбнулся. Танис повалился подле него на колени и крепко стиснул узловатую руку старейшего своего друга. «Он чуть не удрал от меня, Танис», — сказал гном и свободной рукой легонько постучал по своей груди. «Берем как раз собирался нырнуть в такую же дыру по ту сторону, когда мое старое сердчишко не кстати надумало таки лопнуть. Наверное, он услышал, как я вскрикнул. Он вернулся, подхватил меня на руки и уложил». «Так значит, он...» — язык почти не слушался Таниса. «Он тебя... Он тебя не...» «Он меня!» Удивительно, но Флинт еще сумел фыркнуть. «Он меня!» «Да он мухи не обидит, Танис!» «Он же кроткий, точно Тика!» И гном улыбнулся девушке, склонившейся над ним с другой стороны. «Ты уж присмотри за этим здоровым ухом ладно?» Сказал он ей. «Ага, а вот и он!» «Обязательно присмотрю, Флинт!» И Тика снова заплакала. «Ну что, по крайней мере, больше не будешь пытаться меня утопить!» Проворчал гном с любовью, глядя на Карамона. А если все-таки разыщешь своего братца, повышеби пыль из его красного балахона. От моего имени. Хорошо?» Карамон только мотнул головой, не в силах ответить. «Пойду посмотрю, как там берем», — выдавил он наконец. Бережно поставил на ноги тику и увел девушку прочь. «Не уходи, Флинт! Не смей никуда уходить без меня!» — причитал Тасс. «Ты же только и будешь делать один, что влипать во всякие неприятности!» «Хоть отдохну от тебя несносного», — пробурчал гном. «Вот что, ты все-таки забери мой шлем. Тот с плюмажем из грива Грифона». И на всякий случай он наградил Танниса суровым взглядом. Потом вновь посмотрел на плачущего Кендера. Вздохнув, Флинт потрепал его по руке. «Ладно, не принимай близко к сердцу, сынок. Я, если разобраться, совсем неплохую жизнь прожил. Какие друзья у меня были. Много я повидал злого, но ведь и доброго тоже. А теперь в мир явилась надежда. Жалко мне от вас уходить». Тут его быстро тускнеющий взор обратился на Таниса. «Причем именно тогда, когда я вам так нужен. Хорошо, хоть я успел научить тебя всему, что знаю, мальчик мой. Все будет хорошо. я тоже знаю. Все будет хорошо». Голос его угас, он прикрыл глаза, трудно дыша. Танис крепко держал его за руку. Тассельхов безутешно уткнулся лицом в плечо старого гнома. Подошел Физбен и остановил Суфлинта в ногах. Гном открыл глаза еще раз. — Теперь я знаю, кто ты такой, — тихо сказал он, глядя на на неожиданно прояснившимися глазами. — Не проводишь меня, а? Хотя бы в начале пути. А то чуток боязно одному. Я так долго путешествовал среди друзей, что совсем отвык от одиночества. — Я пойду с тобой, — пообещал ему Физбен. — А теперь отдохни, Флинт. Заботы этого мира более не коснутся тебя. Ты заслужил отдых. — Поспать, — улыбнулся гном. «Да, поспать не помешает. Разбудите меня, когда буду нужен. Хорошо?» Веки его опустились. Он легко вздохнул и... Танис прижал к губам руку старого гнома. «Прощай, старый друг», — прошептал полуэльф. И опустил руку Флинта на неподвижную грудь. «Нет! Флинт! Нет!» И Тасельхов, неистово крича, рухнул на тело, уже не принадлежавшее гному. Танис взял Кендера на руки и поднял, как ребенка. Сперва таз отчаянно вырывался, но Танис держал крепко, и таз, выдавшись, постепенно затих. Обхватил Таниса за шею и горько заплакал. Сидя на камнях, Танис гладил его длинный каштановый хохолок. Потом поднял глаза. «Погоди, что ты делаешь, старик?» — закричал он. Ссадив таза с колен, он поспешно вскочил. Хлипкий старик, и откуда только сила взялась, поднял тело Флинта и понес его туда, где стояли, выстроившись ровным кругом, непонятные камни. «Остановись!» — велел ему Танис. «Мы должны похоронить его честь-честью, устроить могилу!» Физбен обернулся к нему. Лицо старого мага было сурово. Гном был довольно тяжелым, но волшебник без видимого усилия держал его на весу. «Я обещал ему, что он отправится в свое странствие не один», — ответил он просто. Повернулся и вновь зашагал к скалам. Танис помедлил немного, потом побежал следом за ним. Карамон, Тика и Тесельхов стояли, точно пригвожденные к месту, и только смотрели в спину удалявшемуся волшебнику. Танис полагал, что легко догонит старика, несущего немалую ношу. Физбен, однако, двигался с удивительной быстротой, как если бы и он сам, и гном у него на руках совсем ничего не весили. Зато Танис вдруг показался себе самому ужасно тяжеловесным и почувствовал себя так, будто взял словить струйку дыма, уходящую в небеса. Все же он не бросил погони и поравнялся с магом как раз тогда, когда тот вошел в круг стоячих камней. Танис проскользнул внутрь следом за ним, сознавая только одно. Надо настичь сумасшедшего старика и отнять у него тело усопшего, чтобы... Он остановился, потрясенный увиденным. Сперва он решил, что это было озеро, чью неподвижную гладь не беспокоило даже дуновение ветерка. Но потом разглядел, что перед ним растелалась не вода. Озеро было из гладкого, как стекло черного камня. Когда же Танис заглянул в его аспидную глубину, он испытал еще одно потрясение, увидев там звезды. Они горели так ярко, что Танис невольно посмотрел вверх. Уж не наступила ли ночь, хоть и помнил, что до вечера было еще далеко. Небо над головой, беззвездное и бессолнечное, сияло прежней синевой. Внезапно слабев Танис поник на колени у края озера и снова смотрелся в его непроглядную глубину. Да, там вправду были звезды и луны. Три луны! И душа полуэльфа содрогнулась, ибо он впервые узрел нутари, черную луну, дыру тьмы в небесах, являвшуюся лишь могущественнейшим магом черных одежд. Он различил даже зияющие провалы на тех местах, где прежде проплывали в небе созвездия владычезы тьмы и доблестного воителя, «Оба Таннис!» — вспомнились ему слова Рейслина, сказанные когда-то. Она вернулась на Крин, и он сошел с небес, чтобы сразиться с нею. Физбен вступил на каменное небо, по-прежнему держа тело Флинта на руках. Пол-эльф хотел было последовать за ним, но так и не смог заставить себя переползти через край. Это было все равно, что прыгать прямиком в бездну. Зато он видел, как старый маг, двигаясь так осторожно, точно боясь разбудить спящее дитя, вышел на самую середину Черного озера. «Физбен!» — окликнул его Танис. Старик не остановился и не оглянулся, продолжая шагать среди мерцающих звезд. Танис почувствовал, как к нему подполз Тасельхов. Танис ощупью нашел его ладошку и крепко стиснул ее в своей. Между тем старый волшебник достиг середины озера и исчез. Танис сдавленно ахнул. Тасельхов прыгнул вперед прямо на зеркально-гладкую поверхность, но Танис перехватил его. «Нет, Тасс», — тихо проговорил полуэльф, — «в это путешествие он все-таки отправится без тебя. Ты не можешь последовать за ним». «Пока не можешь. Останься со мной, пожалуйста. Ты очень мне нужен». К его некоторому удивлению Кендер послушался. Отступив от края, Тасс вытянул руку. «Смотри, Танис!» — дрожащим голосом прошептал он. «Созвездие! Оно вернулось!» И Танис увидел, как в черной бездне вновь засияло созвездие доблестного воителя. Сперва оно мерцало, потом вспыхнуло в полную силу, наполнив темное озеро и сине-белым сиянием. Танис быстро вскинул глаза, но нет». Небо над ними было пустынно по-прежнему.